Глава 33. Тимур. «Честно говоря, я не понимаю, почему ты всполошился», произносит Антон, сидя у меня в кабинете. «Так случилось, что друг проезжал мимо и заехал ко мне по делам. Их мы давно обсудили и плавно перешли к личному». «Ты просто не видел ее», — упрямо мотаю головой. «Девочка совсем не похожа на Яну. Она черненькая и кореглазая». А Яна — блондинка с голубыми глазами. «Яну я как раз-таки видел. Ничего такая», — усмехается Антон. «Вот только не пойму, что не так с ее дочкой? Черненьких с карими глазами вон пол Москвы ходит. Мне кажется, с момента нашего последнего разговора ты слишком загрузился, Тимур. Наверное, я в этом виноват. Возможно, ты прав». «Да точно тебе говорю. Мало ли, с кем она после тебя кувыркалась». «Представь ее состояние после того, как ты отшил ее», — хохочет Антон. «Пошла по рукам, хорошая девочка Яна». «Слушай, заткнись, а! И не провоцируй меня, потому что кулаки давно чешутся, чтобы тебе вмазать». Антон ненадолго замолкает и поднимается с места, чтобы больше меня не раздражать. Останавливается у большого панорамного окна, смотрит куда-то на улицу. «В целом он нормальный парень» но обычно гребет всех девушек под одну гребенку. Впрочем, раньше я и сам так делал. Знакомства с девушками в ночном клубе заканчивались постелью каждый раз, когда я туда приезжал. Зачастую мне не требовалось ничего предпринимать, чтобы затащить в номер отеля любую понравившуюся куклу. Домой обычно не вез, заметая за собой следы и стирая все то, что могло бы связывать нас в дальнейшем. Я никогда не оставлял свой номер телефона, не называл адрес или место работы. У меня бывали случаи, когда девушки придумывали в своей голове что-то большее, чем я мог им предложить, и доставали меня своей навязчивостью. Я пытался по деталям вспомнить ту ночь с Яной. Кажется, она понравилась мне сразу же. С ней мы общались дольше обычного, но не потому, что я хотел выполнить план максимум, а потому что с ней действительно было не так, как с другими. Долгая ночь, во время которой мы почти не спали, а затем стандартное для меня утро. Я услышал ее телефонный звонок с подругой. Кажется, она нафантазировала в своей голове продолжение. И мне пришлось рвать на корню все то, что она придумала. Так я поступал со всеми и не хотел делать для нее исключения». Ждал, что Яна заберет деньги, которые я оставил, ведь было видно, что девочка нуждается. Но она неожиданно повела себя по-другому. Бросила купюры мне в лицо и убежала из номера со слезами. Я смотрел ей вслед из окна. Как она выбежала на улицу, отдергивая слишком короткую юбку, как поймала такси, как села на заднее сиденье и опустила лицо в свои ладони, горько заплакав. Никогда не считал себя хорошим парнем, но в тот момент в полной мере ощутил свою сущность. Сейчас я и сам не могу себе внятно объяснить, почему у меня закралась мысль о Лизе. Я надала понять, что отца девочки уже нет в живых. Возможно, сразу же после меня у нее начались головокружительные отношения с нормальным парнем. Только почему я слабо в это верю? Надо попросить Кравцова, чтобы пробил точную дату рождения Лизы. Произношу большее для самого себя. И что это даст? Поворачивается в мою сторону Антон. Она могла родить дочь преждевременно или, наоборот, на несколько недель позже. Или думаешь, что Кравцов тебе дату зачатия скажет? Надо попросить у Яны разрешение на проведение ДНК-теста. Но это крайний случай, мое мнение. Пока присмотрись, не горячись. Антон качает головой и все же замолкает. «Была бы на месте Яны другая, я послушал бы совет друга и оставил эту затею. Мало ли черноволосых парней в городе». Но Яна не выглядит той, которая с легкостью меняет партнеров. Вон даже с ботаном своим никак распрощаться не может, хотя видно, что не любит его. «Ты прав. Пороть горячку ни к чему. Я не могу лишиться такой няни». «Как знаешь» разводит руки в стороны друг. Может, Яна и вообще все спланировала? Кленки в доверие втерлась, чтобы попасться тебе на глаза, а после вашего расставания с женой для нее совсем раздолье. Грудное вскармливание приплела и плавно к тебе в квартиру перекочевала. Чушь ты несешь, Антон, Яна не такая. Все они не такие, брат. Когда дело касается детенышей самки, ты даже не догадываешься, на что они могут быть способны. Из офиса я выхожу, когда за окнами темнеет. У нас зреет крупный и долгосрочный контракт с эстонцами. А это означает, что с минуты на минуту я могу сорваться и уехать в командировку. Хорошо, что Яна находится с Артуром круглосуточно. И если уж совсем честно, мне не хотелось бы что-то менять. По дороге домой заезжаю в супермаркет, покупаю на ужин десерт и ненадолго задерживаюсь в отделе игрушек. Не знаю, чем обычно играют девочки возраста Лизы, но почему-то хочу, чтобы она перестала смотреть на меня таким тяжелым взглядом. В выборе между куклой и конструктором я выбираю оба варианта. Я дома. Захлопываю за собой дверь, но никакого движения не происходит. Бросаю ключи и телефон на тумбу, снимаю обувь и развязываю галстук. В квартире витают съедобные запахи рыбы и чего-то сладкого. «Привет!» – слышу позади себя детский голос. Оборачиваюсь, замечаю Лизу. Взгляд ее по отношению ко мне совершенно не потеплел, и я не понимаю, почему мне так важно ей понравиться. «Привет! Как прошел твой день?» – спрашиваю ее, скидывая с себя пиджак. «Хорошо, у тебя красивый дом», – отвечает Лиза, разглядывая меня. Артёша сегодня почти не плакал, потому что, когда мамой готовила ужин, я развлекала его погремушками. Я не знаю, как нужно вести себя с детьми, особенно девочками. У меня есть племянники, и обычно с ними общаться гораздо проще, потому что я их знаю с рождения. Но сейчас интуитивно понимаю, что Лизу нужно похвалить. Я очень тебе признателен, что ты помогала маме с Артуром. По такому поводу... «У меня есть для тебя сюрприз». Протягиваю девочке пакеты с игрушками. Но она не спешит выхватывать их у меня из рук. Оглядывается по сторонам. Скорее всего, ждет одобрения мамы. «Это твое!» — подначиваю Лизу. «Мама не будет против, я в этом уверен». В глазах Лизы мелькает чистый детский восторг. Она принимает пакеты с подарками, опускает их на пол и открывает. Перебирает игрушки. Растерянно смотрит на куклу и конструктор. «Кажется, мои племянники были более избалованными, чем Лиза». «Спасибо», — произносит девочка, поднимая на меня свой взгляд. «Кукла очень красивая. А такой конструктор я просила у Деда Мороза еще на Новый год. Только вместо него был другой подарок». Слышатся шаги в коридоре, и через несколько секунд в прихожей показывается Яна. На ней голубое платье до колен которая подчеркивает ее глубокие глаза и тонкую талию. Я киваю ей в знак приветствия. «Добрый вечер, Тимур. Артур уже спит», — произносит запиная Сияна. «Как и обещала с меня ужин». «Спасибо. Надеюсь, что вы с Лизой присоединитесь ко мне». «Да», — отвечает вместо Яны Лиза. «Правда, мам?» Ужин проходит немного напряженно, но в целом лучше, чем я себе представлял. Лиза более охотно рассказывает, как прошел ее день у меня в гостях. А Яна преимущественно молчит и смотрит в свою тарелку. «Я уберу посуду», — произносит чуть позже. «Лиза, иди к себе в комнату и готовься ко сну». «Ты расскажешь мне сказку на ночь?» «Расскажу», — кивает она. «Приду к тебе чуть позже». Яна собирает тарелки и направляется на кухню а я следом за ней убираю оставшуюся посуду. Она с ловкостью грузит ее в посудомоечную машину и замирает, когда я подхожу к ней чуть ближе. Наш брак с Леной держался на взаимном уважении. Особенно это касалось личных границ. Я никогда не приезжал домой вовремя, а Лена никогда не ужинала позже семи. Мы существовали на одной территории — Но, по сути, настоящей семьи между нами и не было. Я вполне понимал желание Лены обзавестись с ребенком. Возможно, это сплотило бы нас сильнее и сделало бы не подобием, а чем-то более настоящим. Что-то похожее на то, что было сейчас за ужином. На несколько секунд в моем сознании пронеслась мысль, что я бы хотел, чтобы так было всегда. Лиза, Артюша. Яна и я. Я уберу остальную посуду, произношу, глядя на Яну. Она отшатывается от меня, словно от прокаженного, и отходит чуть дальше. Спасибо, Тимур. Я пока уложу спать Лизу.